Соня Фрейм. Последняя башня. Издательство Clever. Москва, 2022 год. Книгу озвучивает Инга Брик. Краткая хронология событий. Добро пожаловать в Вавилон Вайкай. Любое знание за 1 минуту. Вы выбрали 2037 год. 2037 год. Международное трансгуманистическое движение формируется в политическую партию Имморталов, начавшуюся локальную институционализацию в 47 странах земного шара. 2097 год. Национальные границы ликвидированы, и территориальная структура планеты определяется секторами под юрисдикцией глобальных корпораций. Имморталы становятся единственной политической партией и главными проводниками людских интересов в секторах. 2100 год. Имморталы объединяются с корпорацией ФАО, новатором в сфере устойчивого развития и медицинского прогресса. 2102 год. Открыт новый источник энергии космические лучи Омикрон. ФАО первая корпорация, начавшая изучение на исследовательском спутнике Гера. 2112 год. Происходит сбой реактора корпорации Дельби, приведший к самой крупной техногенной катастрофе в истории человечества. Юго-восточная часть планеты поражена неоядерной коррозией. Её распространение не удаётся локализовать. 2120 год. 95% земного шара подверглось воздействию поражающих факторов взрыва. 7 миллиардов людей скончалось в результате лучевых болезней, мутаций и непригодных условий жизни. Около полутора миллионов человек скрылось в системе подземных бункеров корпораций. Точное число выживших под землёй не установлено. 25.000 человек выжило на космической станции Гера, принадлежащей корпорации ФАУ. 2200 год. Организована первая экспедиция на Землю. Состояние планеты по-прежнему оценивается как непригодное для жизни. Корпорация ФАУ начинает строительство наземного инкубатора. Острота вопроса назревает в виду проблемы перенаселения станции Гера. Опорной точкой выбран главный наземный офис ФАУ. почти не пострадавшая от катастрофы башня на территории бывшей Аляски, в доступной близости от которой также находятся разнообразные ресурсы, в том числе полезные ископаемые. 2205 год. Башня ФАО получает дополнительные уровни, отстроенные андроидами станции. Высота строения на сегодняшний день составляет 10,5 км. Возведение и поддержание новой архитектуры становится возможным благодаря технологиям на основе космических лучей. На данный момент это самое высокое строение, которое когда-либо сооружал человек. Название нового дома человечества Вавилон. У этого термина существуют и другие значения. Смотри, Вавилон значение. 2212 год завершается последнее переселение на Вавилон. Станция полностью модифицирована в батарею по передаче лучей омикрон, на основе которых базируются все технологии ФАО. На Вавилоне предоставляются все условия для продолжения жизни. 2215 год. В подземных бункерах обнаружены выжившие, ставшие переносчиками постъядерных заболеваний на Вавилон. Трагедия известна в истории как первый контакт. Туннели к бункерам удается перекрыть. Но заражение мгновенно распространяется на Вавилоне. Это обуславливает у новорождённых аномалии внутренних органов и внешних частей тела. Различные постъядерные вирусы создали у новых поколений структурные отклонения и смертельные патологии. Вавилон сталкивается с угрозой вымирания. 2218 год. Инновационный отдел Фау совершает трансгуманистическую революцию по разработке и внедрению синтетических органов. и части тела в вырождающееся население Вавилона. Любая органическая часть тела, поражённая вирусом, может быть заменена синтетическим эквивалентом. 2250 год. Каждый житель Вавилона становится обладателем минимум трёх синтетических протезов. Разработан ряд успешных вакцин для сохранения не поражённых органических частей тела. 2283 год. Согласно статистике рождаемости Вавилона, Каждый новорождённый обладает постъядерными мутациями и болезнями. Синтетика становится новой формой жизни. ДНК здорового человека считается навсегда утраченным. С 2283 года вся индустрия корпорации поставлена на улучшение биотехнологий. И Морталы продолжают совершенствовать социально-экономическую систему Вавилона, совмещая интересы корпорации и населения. Наивысшими ценностями остаются сохранение жизни, её продление и улучшение качества существования человека. Советы Морталов сделал публичное заявление о победе над природой и даже смертью. Протезы компании Фаус могли обеспечить нормальный уровень жизни каждому жителю Вавилона. Спасибо, что воспользовались базой знаний Вавилон Вайкай. Будем рады видеть вас снова. Конец сессии. Время до логаута 5 4 3 2 1 0